Глава 57. Странная надпись. Вот оно в чем дело. Миша пощупал в кармане ножны. Теперь понятно, почему старик не мог расшифровать текст. «Где-то должна быть вторая половина текста», — повторил Алексей Иванович и вопросительно посмотрел на Мишу. «Эх, была не была». Миша вынул ножны, снял ободок, развернул их веером и молча положил на стол.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 снял с полки какую-то книгу, положил ее перед собой и внимательно перелистал. «Так», — сказал Алексей Иванович, заложив страницу двумя пальцами. «Бери карандаш, бумагу и пиши. С». Написал? «И». «М». Что получилось? «Сим», — прочел Миша. «Хорошо. Г. А. Д. О. М». Что написал? «Гадом», — сказал Миша. Итак, слово за словом, Миша написал следующее. «Сим гадам завести часы. Понеже проследует стрелка полудень башни самой повернутой быть». «Странная надпись», — задумался Алексей Иванович. «Странная». Он молча разглядывал ножны, потом посмотрел на Мишу и спросил. «Что ты скажешь по этому поводу?» Миша молча пожал плечами. «Во всяком случае, ты больше меня знаешь»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 И вы мне расскажете о своих исследованиях.